«Ах, господин Руприхт», — говорил он, — «для нас настали очень плохие дни. Учитель, покинув город Бон, думал было поселиться в Лионе, где он и прежде жил, и где у него есть родственники и покровители. Но внезапно там его схватили и бросили в тюрьму 50-летнего старика без объяснения причин, безо всякой вины с его стороны. Кажется, потому только, что в его сочинениях Есть нападки на Капетов. Правда, по ходатайству влиятельных друзей его скоро выпустили, но многого из имущества ему не возвратили. Да и сам он, как человек старый и хворый, занемог. Из Леона переехали мы налегке сюда, но учитель совсем слег в постель. Вот не встает который день, и ему очень худо. Еще благодарение Господу, что принял в нас участие один из здешних видных людей – «Господин Франсуа де Вашон, президент парламента, он дал нам приют и пропитание, а то у нас, решительно, хлеба не на что было бы купить». Я спросил, можно ли мне посетить Агриппу, и Аврелий ответил, «Разумеется, можно, да и пора мне вернуться, так как боюсь я надолго покидать учителя». Аврелий повел меня по направлению к изеру, по пути продолжая жаловаться на несправедливость и неблагодарность людей, и, между прочим, горько упрекая моего приятеля Югана Вейра, который перед отъездом Агриппы в дофине покинул учителя и в настоящее время жил благополучно в Париже. На углу набережной и другой улицы стоял невысокий старинный дом, украшенный, впрочем, каким-то гербом, высеченным из камня, и это было жилище, которое занимал теперь из милости Агриппа Нетосгеймский. Едва мы вошли в сене, Как навстречу нам вышел Августин, весь в слезах, что мало соответствовало его широкому круглому лицу, и, забыв даже поздороваться со мной, известил, что учителю совсем плохо. На цыпочках прошли мы в комнату, где на широкой супружеской кровати, под балдахином, в неудобном положении лежал неподвижно, протянув руки вдоль тела, великий чародей, уже похожий на мертвеца, ибо черты лица его обострились, а борода была давно не брита и казалась отросшей после смерти. Вокруг кровати в скорбном молчании стояли ученики, слуги и сыновья Гриппы, а также и два-три лица мне незнакомых, так что всего, я думаю, было тут, считая со мной, человек десять или одиннадцать. Около самой постели сидела на задних лапах, положив уныло морду на одеяло, Большая черная собака с мохнатой шерстью, та, которую Агриппа называл Монсеньор. Вся обстановка комнаты производила впечатление временного привала, потому что среди мебели, оставленной, по-видимому, владельцем дома, везде виделись вещи Агриппы, и, между прочим, повсюду были разбросаны книги. Собравшиеся шепотом обменивались между собой различными замечаниями, но я не мог понять, что говорили люди мне незнакомые, так как они беседовали на французском языке. Я слышал только, как Эммануэль сказал Аврелию, что во время его отсутствия был приглашен священник, что Агриппа был тогда в сознании, исповедался и причастился святых тайн и вел себя при этом таинстве, по словам духовника, как святой, что меня поразило очень. С своей стороны я спросил у Эммануэля, навещал ли о гриппу медик, и он ответил мне, что неоднократно, и что все меры, предписываемые врачебным искусством, были своевременно приняты, но что никакой надежды на спасение больного сохранять невозможно, и что смерть уже поставила свою косу у изголовья этой постели.